Глава пятая Я проснулся с от боли головой и с ощущением, что ночью кто-то заполз мне в рот и там умер. И это я еще не бухал. Такой сброс энергии, опустошивший мое внутреннее хранилище, не мог пройти бесследно для организма. Это было своего рода энергетическое обезвоживание. Но оно того стоило. Судя по тому, что показал мне шнырька, мне нужно находиться во всеоружии примерно... Я посмотрел на часы. Ну, примерно полтора часа у меня есть. Как раз успею душ принять и пожрать что-нибудь, ведь война войной, а обед по расписанию. Тут я понял, что проснулся не просто так, а от звонка коммуникатора, который хитрый волк установил возле моей кровати знаемую тягу к отключению на ночь мобильного. С другой стороны, он клятвенно обещал что не будет меня беспокоить без особой причины. Видимо, причина действительно была. «Алло!» — взял я трубку. «Саша, тебе гости!» «Так убейте их! Меня зачем тревожить?» «Да нет, нормальные гости!» — сказал Волк. «А такие бывают?» — спросил я, посмотрев на часы. «Тем более в такое время. Точно не бывает!» «Командир, проснись!» — громко сказал Волк. Голос его звучал немного раздраженно. Я с наслаждением почесал голову пуза, пару раз вздохнул, отгоняя остатки сна, и постарался быть серьезным. «Ладно, кто там?» «Королева северного королевства Лагерта и графиня Сара Голдсмит. «Херасе!» — удивился я. «Они что, вместе приехали?» «Ну, не совсем. Королева опередила графиню всего лишь на 15 минут. На все эти 15 минут я пытался до тебя дозвониться. Ты же сказал никого не пускать». Я внезапно улыбнулся. «А как отреагировала королева?» Волк понизил голос, как будто находился где-то рядом с человеком, которому не нужно было это слышать. «Да ты знаешь, на удивление адекватно, учитывая, что целую королеву не пускают в захудалому барону». «Но-но, попрошу. Пускай их». «Их это всех?» «Нет, блин, королеву еще немного помаринуйте. Пускайте только бабушку». «Хорошо, сделаем» абсолютно спокойно сказал Потапов. «Эй!» — заорал я. «Стоямба! Я пошутил! Обеих пускайте! «Да я понял! Только не удержался!» — заржал Потапов и положил трубку. «Трындец!» — воспитал еще одного юмориста на свою голову. Я посмотрел на свои голые ноги и аккуратно засунул мохнатые тапочки, которые мне подарила Анна. Подтянул повыше белые трусы в сердечке и пошлепал в ванную комнату, как на пути кто-то забарабанил в мою дверь. «Не заперто!» — мыкнул я. Конечно же, это была Анна, Вы лишь безупречно, с легким макияжем и очень возбужденная. Увидев меня, стоящего посреди комнаты со скорбным видом, она остановилась. «Ой, ты не одет!» «Почему не одет?» — удивился я. «Вот труселя модные. Одна девушка подарила. И тапки — тоже ее подарок. Хорошая девушка. Хочешь, познакомлю?» «Не время для шуток, Александр!» — абсолютно серьезно сказала Анна. Было видно, что она очень нервничает. «Ты из-за бабули так переживаешь?» «Из-за бабули? Да, конечно, и переживаю. А еще знаешь, кто с бабулей едет?» «Ну да, королева Северного королевства». «Сама снежная королева! Здесь, у нас!» Закатила глаза Анна. «Я оказалась справа. Хельга и её дочь». «Умница», — сказал я. «Хвалю тебя и твою интуицию. Можно я все таки схожу в душ?» «Но они будут здесь через пять минут». «Это не повод отказываться от утренних процедур», назидательно покачал я пальчиком. «Иди встреть их, что ли. Кофе их напои что они там пьют, а я под душем немного в себя приду». И я пошлепал дальше в ванную, оставив возмущенную Анну посреди комнаты. Тем не менее, я слышал, как хлопнула дверь. Девушка побежала выполнять мое распоряжение. Зная свою Анну, она сделает все в лучшем виде. Я открыл кран, и тугая струя горячего душа ударила мне в лицо. Кайф. Затем протянул руку и, ожидаемо, не обнаружил геля для душа. Вместо него стояла пена для ванны. Опять Шнырька в ванну принималась, все передвинул. «Слышь ты, чистюля!» — сказал я в пустоту. «Ты когда моей ванной пользуешься, возвращайся на место. А то запрещу и будешь, как в прошлой жизни, в грязных лужах купаться». «Шандр-шлоп!» — произнес Шнырька, появляясь рядом со мной. Тем не менее он держал в лапках бутылочку с гелем и осторожно протягивал мне, чтобы не намочиться. «Спасибо!» — сказал я и бросил в него банкой с пеной, которую он ловко поймал. Храни ее там, где-нибудь у себя. Один хрен я ей не пользуюсь. Пена со вкусом мороженого. Серьезно. Ничего ты не понимаешь, крышнуля, — обиженно сказал питомец. И быстро исчез, прежде чем я в него снова не запустил мылом. Я намылил мочалку и минут десять тщательно оттирал себя, пока кожа не покраснела, и кровь снова не побежала по всем жилам. Разогнал метаболизм, еще и энергетически, и через 10 минут я снова был готов нормально думать и функционировать. Накинув халат, я почти было вышел из комнаты, но потом вспомнил, что у нас гости, вздохнул и потянулся к спортивному костюму. Вздохнул еще раз и надел цивильный с белой шелковой рубашкой под ним, глянул на себя в зеркало, вылитый жених, и спустился вниз. Ожидаемо Анна прекрасно справилась. Три женщины сидели внизу и весело щебетали, Если не знать, кто они такие, можно было сказать, что это три поколения одной семьи, мама, дочка и внучка, собрались за воскресным завтраком, чтобы немного посплетничать. Хотя платиновые волосы королевы существенно отличались от темных кудрей бабули и внучки. «Доброе утро!» — сказал я. «Здравствуй, Александр!» — улыбнулась королева. «Приветствуем вас, молодой человек!» — сказала бабуля. «Давно не виделись!» — кивнула я королеве. «Так вы знакомы?» — не выдержала она Не то чтобы знакомы, но мы виделись один раз. На тот момент уважаемая королева предпочитала инкогнито. — Так было нужно, — сказала она. — Вот и хорошо, — я посмотрел на часы. — Дамы, я ни на что не намекаю, но примерно через полчаса вас здесь быть не должно. — Фу, как грубо, — весело улыбнулась бабушка Сара. А вот королева нахмурилась с легким налетом раздражения или обиды. — Не очень-то гостеприимно, Александр, ведь мы даже не обсудили наши дела. «Хм, извините», — хмыкнул я. «Возможно, это прозвучало невежливо. Спишь мы это на мой плохой сон. Но это в ваших же интересах. Дело в том, что примерно через час здесь начнется маленькая локальная войнушка». «Да ты что!» — восхитилась бабуля. «И кто эти поцы?» «Да так», — уклончиво ответил я. «Есть тут один деятель». «Доброходов, старый психся никак не угомонится», — проявила потрясающая осведомленность Сара. Собственно, скрывать мне было нечего, поэтому я кивнул. «Рад, что у нас с вами совпадает его диагноз. Хотя у меня один вопрос. Как он стал монополистом в алмазной отрасли с таким характером?» «О, молодой человек, это долгая история. В полчаса не уложимся», — мыкнула Сара. «Хотя я бы предпочла остаться и посмотреть, чем это все закончится». «Я, с вашего позволения, тоже», — неожиданно сказала королева. «Тут я немного прифигел». Я же не могу выставить их с силком. Как-то это не по-джентльменски. Дамы, вы, возможно, меня не поняли. Тут реально будет война. Летит боевая авиация. Да это же здорово. Я так хочу посмотреть. А по поводу меня не беспокойтесь. Бабушка Сара достала из соответствующего возрасту докольте интересный амулет. «Защита класса абсолют?» — улыбнулся я. «Дорогая штука. Хотя я с немного успокою ядерным оружием, у нас кидаться никто не собирается». «Вот и чудненько», — сказала бабуля. Индивидуальный щит класса «Абсолют», который она мне продемонстрировала, реально мог выдержать попадание ядерной бомбы и убереть человека от его последствий. Фактически он давал полную неуязвимость на определенное время. На какое? Тут уж зависит от каждого конкретного артефакта. Этого я понять не мог. Дорогая штука. Реально дорогая. Да к черту. Она охренительно дорогая. Хотел бы я иметь несколько штук таких. «Нет, не для себя. В первую очередь для Анны. Ну и так, про запас. И с этим артефактом я точно буду знать, что с человеком ничего не случится». Я перевел взгляд на королеву, которая тоже улыбалась. «Ну, подобного артефакта у меня нет, но, будь уверен, со мной тоже ничего не случится». «Как я могу быть в этом уверен?» «Но вы же навели про меня справки, не так ли?» В этот момент она хитро посмотрела на одну. «Ну да», — сказал я. «И что обо мне говорят в сети?» «Эм...» — я задумался. «Конечно же, я не настолько интересовался. Анна еще не успела мне рассказать, но кое-что все знал». «Вы про оборону Королевского замка 15 лет назад?» «Ну, это было давно. Но да, это было показательно». Немного кокетливо, как будто хвастаясь новым платьем, произнесла королева. «Саш, там все было в порядке». Несколько сотен наемников королева сдержала с парой десятков их людей до прибытия короля, подозревая, что она и сейчас справится. Я с уважением посмотрел на снежную королеву. Так-то я уловил только верхние уровни ее силы. Не удивлюсь, если она является высшим магом. У таких людей я предпочитал не трогать душу и не залезать внутрь. Они очень чувствительно относятся к таким вопросам и могут немного рассердиться. А то, что они почувствуют мое сканирование, это вообще не обсуждается. — Интересно. В который раз я задал себе вопрос, а кто тогда у нее тот милый мужчина-муж, который интересовался наградой? — Итак, выгнать я вас все равно не могу. Я сделал паузу и внимательно посмотрел на женщин. — Нет, Сашенька, не сможешь, — подтвердил мои догадки Сара Абрамовна. — Однозначно, Александр, не получится. Также мило улыбнулась королева, и они перегнулись друг с другом. Вот она. «Женская солидарность». Я вздохнул. «Ну, тогда у нас есть еще немного времени, чтобы обсудить то, что вы хотели. Вас не напрягает общество друг друга? Или мне нужно дать вам аудианцию по отдельности?» Не смог я удержаться от подколки. «Да нет ничего секретного. Про спасение моей дочери уже знает весь мир. А даже если бы не так, то госпожа Голдсмит узнала бы об этом по своим каналам», — улыбнулась королева. «Уважаемая Лагетта, меня льстит, и мне, безусловно, приятно», — улыбнулась Сара обравнула. «Ну, а цель моего визита — ознакомиться с вашими делами, и, с твоего конечно, возможно, я смогу дать пару умных советов своей внучке». «Мы пройдем в мой кабинет?» — посмотрела на меня Анна. «Конечно же, мы это обсудили. Она сама знала, что показывать и рассказывать, а что нет. Собственно, особой тайны из нашего финансового положения не было». Мы договорились, что она расскажет об открытых источниках дохода, умолчав о моем резерве. Ну и, собственно, о разломе под моим уже замком тоже знать не стоило. Да, конечно же. Они поднялись вверх. Снежная королева внимательно на меня посмотрела. «Хороший ход», — кивнула она. «У меня вопрос. Какие у тебя планы на мою дочку?» От неожиданности я поперхнулся к кофе, который полез не в то горло. «Александр, без обид!» — немало не смущаясь моей реакции, продолжила снежная королева. «Ты понимаешь, что Хельга не твоего уровня?» Я внимательно посмотрел в глаза женщины и внезапно понял, почему ее называют снежной королевой. Ноль эмоций было в ее взгляде, один лишь расчет и заинтересованность. «Да это и дураку понятно», — мыгнул я. «Вот только почему вы считаете, что ваша дочь мне интересна?» Вот тут я попал прямо в точку. глаза о королевы дёрнулся. Похоже, что такого ответа она от меня не ожидала. Как же так? Жалкий барон не заинтересовался целой принцессой. Ну, привыкайте, ваше королевское величество. Разве это не так? Абсолютно не так, — сказал я. При всем уважении к вам, — сделал Алаварду я, — Хельга, как бы это сказать, слегка холодновато для меня. Мне кажется, я не настолько в душе снеговик, чтобы составить ей пару. Тут я увидел, как глаза королевы опасно сузились. А все стороны повеяло волной холода. — Ты сейчас говоришь о моей дочери? — прошипела женщина. — Ну вот, кофе совсем остыл. Я внезапно расстроенно посмотрел в кружку. Льдом он, конечно, не покрылся, но пить его уже было невкусно. Я встал и вылил его в Ракину, подставив в кружку автомат и нажав кнопку для новой порции. — Уважаемая королева, вы приехали сюда хрен знает откуда, чтобы рассказать, что я недостоин вашей дочери. Вы могли это сделать по телефону. Смысл было тратить ваше драгоценное, без сарказма, время, чтобы донести это до меня лично? И знаете, что самое смешное? Я с этим где-то согласен, и более того, мне сильно похрен. А ваша единственная и глубоко любимая вами дочь, я уверен, найдет себе избранника по температуре. Не сдержался я. Точнее, я хотел сказать, по сердцу. Аура пропала. Женщина взяла себя в руки, но все еще смотрела на меня недоброжелательно. — И знаете что? — решил я. — Мой вам совет. Заберите Хельгу отсюда. Она сильная, одаренная, гораздо сильнее, чем хочет показаться. Я думаю, ей вполне по силам качаться в японском эпицентре. Возьмите ее туда. Я думаю, что это будет полезнее для неё. Да, и при всём уважении к Иркутскому центру, политические движения вокруг него мне абсолютно не нравятся. Первый раз я увидел глубокое удивление и интерес в ее глазах. «А ты очень умен для такого юного возраста. Ты об этом знаешь?» «Конечно же знаю. Мне через одного все говорят». Я уселся рядом с королевой, потом подумал и отсел от нее подальше, а то у меня опять кофе остынет. «То есть Хельга для тебя?» — начала королева, но я ее бесцеремонно перебил. «Другом я ее назвать не могу, но приятельницей вполне. Именно поэтому я и дал приятельский совет отправить ее подальше от Иркутска, чтобы эмоции не довели до беды, в первую очередь ее саму». «Я согласна с твоими выводами», — сказала королева. «И я рада, что мы с тобой поговорили». А по поводу моего неровня, наверное, мне нужно извиниться. Хотя я говорила всего лишь правду. «Да ладно», — махнул я рукой. «Проехали. На правду не обижаются. Итак, о чем вы еще хотели со мной поговорить?» Вдруг у меня ожила рация. «Александр, дозоры показали, они приближаются». Я взглянул на часы и поднял голову на королеву. «Мои извинения, нам не нужно переодеться. Костюм у меня всего один, и он может запачкаться». «Да, я понимаю», — сказала она. «Не передумали остаться?» «Нет, не передумала», — улыбнула женщина. «Может быть, проследуйте в машину к вашей гвардии?» На улице стояли модифицированные тигры, в которых было безопасно. «Да вы знаете, я, пожалуй, останусь здесь. Здесь отличная терраса, и, насколько я чувствую...» Женщина стала и положила руку на камень дома. «Что охрана у этого дома не хуже моего тигра?» Я улыбнулся она подтвердила мои догадки насчет уровня ее силы так быстро и навязчиво просканировать защитные системы моего замка дорогого стоит хорошо если вам что нибудь понадобится я повернулся и вспомнил что отпустил на сегодня весь обслуживающий персонал то сделайте это сами хмыкнул я и пошел наверх столкнувшись на лестнице с анной которая осторожно помогала бабуле спуститься по лестнице саша ты куда спросила девушка на маленькую, но очень победоносную войну, душа моя. Королева осталась столовой. — Я, пожалуй, составлю ей компанию, — ласково улыбнула старушка. — Анушка, проводишь? Оставим войну для мужчин. Да — Да-да, бабуля, конечно же. И они спустились вниз. А я пошел наверх, чтобы переодеться в спортивке. — Ничего не могу с собой поделать. Спортивный костюм — одно из самых гениальных изобретений этого мира. Удобно и дешево. Тем временем это превратилось в мою своеобразную фишку. пик с ним. Я быстро переоделся и взлетел вверх. Над моим кабинетом на чердаке строители сделали что-то вроде пульта управления с тактической боевой станцией, на которую завязали артефактный радар и всю оборону дома, возле которой склонился Волк. Кстати, строителей я сегодня тоже отпустил. Мне не нужна была их защита. И только сейчас меня осенило. Алмазный же не дурак и он точно знал, что сейчас у меня находятся имперские строители. Он осознанно шел на конфликт. нежели он смог просчитать меня и понял, что я откажусь от них, оставив исключительно свои силы для противостояния с ним? Но тогда он хитрее и умнее, чем я думал. Красные точки, что показались вдалеке, мой и военный пульт, купленный за большие деньги, тут же идентифицировал, как четыре ударных вертолета «Чёрная акула», и восемь транспортных вертолетов в Катран. И именно их, затратив сумасшедшее количество жалеек, показал мне два дня назад шнырька, подслушав разговор на военной базе Доброхотова. На одной из военных баз. На самом деле у герцога было что-то вроде частной военной компании под прикрытием гвардии. Анна начала рыть кое-какую информацию. Самую дешевую мы взяли у организации, но основная надежда у меня была на шнырьку и на призрака. Да-да, на шнырку не напасешь и жрелеек, работать на таком расстоянии. Да и человек как-то надежней. Поэтому призрак был уже в пути с заданием усложнить жизнь Доброхотову на его территории и подготовить почву для моего вторжения. Да, мое вторжение, безусловно, будет молниеносным и беспощадным, как удар серпом по яйцам. Помнится так, говорил один из классиков. И эта аналогия мне очень пришлась по душе. Я видел, как вертолеты, вертолёты, прокачанные в том числе магически, грузится элита гвардии Доброхотова. 64 гвардейца, по 8 в каждый вертолет. И вот снаряжены они были. Когда я показал Волку, тот присвистнул. Нельзя сказать, что мои парни были хуже, но у Доброхотова использовалась сборная солянка со всего мира. И в отличие от моих парней, что предпочитали скрытые задания, эти были экипированы как настоящие штурмовики. Крепкие и, сука, опасные. Но это они так думали. Через несколько минут гул винтов уловил мой слух. Еликоптеры шли низко особо не скрываясь. Ожидаемо, у них была стерта какая-либо идентификация. Да, мы определили их тип, но вот принадлежность узнать было невозможно. Она была искажена и затерта, дабы не осталось даже остаточного следа, кому принадлежат эти машины. Разумно, учитывая, что... Официальной войны мне объявлено не было. Это могли быть какие-нибудь отморозки. Я хмыкнул, еще раз посмотрев на характеристики машин и вспомнив вооружение гвардейцев. Да неприличие, очень богатые отморозки. Как думаешь, какой у них план? Спросил я у волка. Думаю, что нехитрый. Сравнять усадьбу с землей, а потом добить выживших. Грубо, тупо, но эффективно. Не могу с тобой не согласиться сказал я. На этот раз Доброхотов решил перестраховаться. Четыре ударных вертолета и 64 штурмка для одной усадьбы и занюханного барона — серьезная заявка на победу. «Петрович, ты готов?» — спросил Волку рацию. «Так точно, Ваш Броди», — ответил мой главный специалист по охомячиванию разломов. Насчет три!» «Понял!» «Раз, два, три! Давай!» Вдалеке расцвел еле видный купол силового поля. Да-да, когда я согласился добровольно принудительно погасить стоимость желеек для поддержания купола, там была функция выкупить оборудование. Учитывая тонкую настройку этого, не побоюсь сказать, шедевра артефактной мысли, снимать его и переставлять в другое место не имелось возможности. Наводившие его специалисты привязывались по местности, используя структуру земной почвы именно здесь, стороны света и много чего еще. В общем, это был штучный товар. Просто так перенести его в другое место было нельзя. Нет, они могли забрать кое-какие компоненты, но по сравнению с общим долгом эти самые компоненты стоили такие крохи, что я с чистой совестью забрал их себе, оплатив не дрогнувшей рукой. Нет, бру, немного дрогнула. В итоге Петрович вернулся к истокам и целые сутки раскочегаривал свою адскую машину, на холостом ходу закидывает туда щедрой рукой жилейки. Щит был готов, и по моей команде возник прямо перед летящими винтокрылами. Ударные вертолеты летели парами, ведущий ведомой, и оба ведущих долбанулись в силовое поле, как в каменную стену. Идущие следом за ними пилоты имели, надо признать, хорошую реакцию, и они могли бы отвернуть, если бы и не природа силового поля. Она как бы отпружинила впереди идущие машины своих товарищей, Через секунду два огромных взрыва раздались вдалеке. Горящие обломки посыпались на землю, вызвав горестный вой у волка, который, в принципе, понимал, чем все это закончится, но надеялся, что получится забрать их без потерь. Щит такого удара не выдержал и замерцал. Тут же вышел на связь Петрович. «Мне докидывают желейки. Мой щит сейчас рухнет». «Секунду, Петрович, одну секунду». Я смотрел на красные точки, затем на картинку от шнырки. Идущие транспортники зависли на несколько секунд в воздухе, а затем пошли на посадку. «Вырубай, чертовы бабушки, а то этот гребаный щит меня без штанов оставит!» — крикнул я ему. Поле моргнуло и исчезло, кажется, задача бойцов-противников, которые уже высыпались с вертолетов, но тут же застыли в растерянности, видимо, думая, возвращаться им обратно, чтобы подлетать и дистанцироваться сверху, или идти уже пешком. «Батарея огонь!» — скомандовал Волк. Големчики открыли амбразуры, и шесть стволов моей новой артиллерии синхронно рявкнули, посылая снаряды под яростные матьки Волка. Да, вертолеты Катран имели силовые артефактные щиты, которые они тут же выставили, как только коснулись Земли. Но в мои новые пухи были заряжены антимагические снаряды. Рвануло знатно. — Кучно легли, — хмыкнул я, когда четыре из восьми вертолетов исчезли в облаке взрывов. Еще оставшиеся четыре нехило посекло осколками. Но сколько выжило из штурмовиков, одному богу известно. «Огонь!» — скомандовал волк еще раз. Еще волна взрывов раскидала незадачливых штурмилков во все стороны. И ещё один контрольный залп завершил очистку. «Альфа, работаем!» «Виски, работаем!» «Брао, работаем!» «Дельта, работаем!» Да, в лесочке в засаде сидели четыре группы по 12 человек которые сейчас присоединились к веселью. Рядом раздался голос волка. «Парни, отстреливайте их, пожалуйста, поаккуратнее!» «Принято!» — раздался смешок одного из командиров и веселый смех остальных ребят. Моя гвардия вступила в бой с очень сильным противником, но единственную эмоцию, которую они сейчас испытывали, это было безудержное веселье. «Интересно, они такие всегда были, или это я так плохо на людей влияю?» Видя, что штурмовикам Доброходова осталось жить недолго, Я отозвал шнырку показать, что творилось у меня на террасе. А там дамы, которые где-то раздобыли полевые бинокли, наблюдали за дракой и пили чай. «Ой, Янушка, ну ты видела тех потцев? Кто ж так воюет? А твой Александр — разумный юноша. Он точно не из наших. Так и держись за него крепко». «Ой, бабуля», — почему-то покраснела Анна. Тут я попросил шнырку показать королеву, которая отошла сейчас с телефоном в сторонку я услышал только часть разговора да все как мы и обговаривали он нормально все воспринял нет знаешь что милый пожалуй я немного здесь задержусь да как тебе сказать да мы все пробили но этот мальчик оказался ох как непрост да да ты не ослышался меня не подменили и это я говорю здравом умею твердой памяти все целую королева лагерта задумчиво посмотрела на смущенную Анну, и мне очень не понравилось выражение ее потрясающе красивого лица.